Часть вторая. Я будто разговариваю в своем собственном сне. Кадиллак, черный флагман из моих грез, это люксовая махина, точно круизный лайнер нёс меня по дороге. Водитель опустил передо мной белую шёлковую занавеску, и заднее сиденье тут же оказалось скрыто ото всего мира. Вокруг стояла абсолютная тишина, и разрывал ее лишь глухой стук, доносящийся из моей груди. Я был точно воришка, что после кражи спрятался в частной каюте. Я попробовал поднять шторку у окна. По обеим сторонам капота разбивались на ветру оранжево-розовые флажки с гербом. Принесенный весенним днем ветер привел с собой и теплое солнце, ласкающее глаза, и все вокруг казалось таким нереальным, словно я очутился во сне. Обычно именно в такие моменты я вспоминаю об отце и его образ. заперт в особо мрачном уголке моей души, откуда он не в силах вырваться. А не то я бы так хотел, чтобы отец снял хоть ненадолго свои высокие резиновые сапоги, позволил каплям пота музыкой стечь по его лбу. Вот тогда бы я попросил водителя ехать помедленнее. Ни к чему так торопиться. У моего отца и так осталось совсем немного времени. Я не знаю, о чем он думал в тот вечер, почему выбрал иной путь, свернув на велосипеде к глубокому потоку. Еще даже не наступил февраль, горный ручей был обжигающе холодным, и женщины уже давно не стирали там белье. А он же, чтобы согреться, нырнул на самое дно, оставив меня одного в объятиях рыдающей матери. Глава 1 Ах, мисс Байсю, разве человеческое сознание не зарождается еще в младенчестве? Первая радость жизни. Приходит с первой парой кроссовок, а наши мечты рождаются с любовью к другому. Мы обязаны пройти через всевозможные жизненные испытания. Мало кому посчастливиться стать исключением из этого правила. Но что же такое душа? И как мисс Байсу собиралась пробудить мою собственную душу? Только если бы ты оказалась рядом, увидела бы меня восьмилетнего. В то утро я уже обулся, так что приходи разбудить меня. И я вот-вот собирался отправиться в путь, чтобы прожить жизнь полную горя и радости. Шнурки я завязал сам, ранец повесил на плечи. Как же я ждал этого первого дня в школе! Солнечные лучи выглянули из-за крыши, и я, не теряя времени, потащил отца на улицу. Ему пришлось оставить миску с недоеденным завтраком, а мать осталась сидеть одна на земле. Когда мы вышли на улицу, отец отпустил мою руку. Ну, отсюда и побежим. Хотя мы и торопились в школу, я вовсе не хотел, чтобы мой новенький костюмчик промок от пота. Тогда давай пробежим совсем немного, а у школьных ворот остановимся и пойдем пешком. Я послушался слов отца и со всех сил ринулся вперед, оставив его позади. Вспоминая тот день, я понимаю, что и он спешил. Он работал в той же школе, где я собирался учиться. По пути. Я не чувствовал ни стыда, свойственного новичкам, ни сопротивления, только и думал о том, чтобы поскорее найти свой класс и сесть. Я гордился отцом. Он ведь каждый день проходил через школьные ворота, и никто не мог помешать ему. У школьных ворот стояло полным-полно родителей, и несколько усердных сотрудников школьной администрации указывали им, как пройти к стойкам регистрации. Мы почти уже вошли в ворота, как один из старшеклассников странным голосом окликнул отца. «О, Старинаджан, сегодня опоздали!» Отец весело улыбнулся и ничего не ответил. Но я все равно почувствовал себя ужасно довольным. Раз его узнают издалека, значит, он человек уважаемый. Даже почтальона, который каждый день развозит письма на своем велосипеде, неизвестно, как звать. То ли Стариной Джаном, а может быть, и Стариной Хуаном. В этот день отец передал меня в руки другому учителю и очень быстро его и след простыл. После того, как прозвенел звонок с первого урока, я ждал его в коридоре. Закончился второй урок, а он так и не вернулся. Хоть я немного расстроился, все же понимал, что в первый день учебы он очень занят. И если его задержали необычные школьные дела, значит, ему поручили что-то срочное, с чем мог справиться только он. Иначе бы он не передал меня другому учителю и не бросил бы без объяснений. Когда начался последний урок, в класс я уже не пошел. Я боялся, что меня заметят, вот и крался вдоль стены, приподнимаясь на цыпочках и заглядывая в окна учебных классов. Но отца нигде не было видно, как бы я ни высматривал его. Поиски завели меня к кабинету директора, и от таблички на стене я весь покрылся мурашками. Я подумал было, что наконец-то нашел отца, но все это показалось мне слишком неожиданным. Я не в силах был вынести столь грандиозного предположения, и мое сердце... В одно мгновение бешено заколотилось Тук-тук. Директором оказалась пожилая женщина. На груди у нее висели очки, а цепочка, державшая их, раскачивалась в такт движении ее рук. А потом я увидел такую картину: Отец, облаченный в черный прорезиненный костюм, в громоздких высоких сапогах сидел на корточках у плиты, в обитой железными листами пристройки и усердно оттирал грязное пятно на полу. Рядом вдоль стены высились ряды котлов, кафельные поверхности напрочь были завалены бутылками с маслом, уксусом и связками овощей. С кухни налетал волнами зной, а из двух белых отверстий в глубине беспрерывно доносился режущий слух шум от выдержных вентиляторов. Я видел, что его руки лежали на красной пластмассовой щетке. Он с яростью тер, а закончив тереть, поливал пол водой. Польет, и снова примется тереть. И как звук трущей щетки растворялся в гуле вентиляторов, так и мой взор растворялся в этой красной щетке. Он и знать не знал, что все это время я стоял позади и наблюдал за ним. Я не стал его звать, а незаметно ушел из железной пристройки. Потом кое-как дождался звонка, сообщающего об окончании уроков, смешался с толпой других детей и пошел домой. Когда я вернулся, моя мать по-прежнему сидела на полу. хотя теперь она и перебралась внутрь дома. Я помог ей вытереть слюни, но от радости она напустила их еще больше. По возвращении отец спросил меня, как прошли уроки, приспособился ли я к школе, завел ли новых друзей. Я назвал ему несколько имен. Это была первая моя ложь. Перечислил, с кем играл в переулке. Он никак не отреагировал на этот обман и ничего не ответил. За последующие три года я больше ни разу не приступал ворота школы вместе с ним. Каждое утро я находил предлог, чтобы задержаться, или прятался в туалете, или еще раз перебирал содержимое портфеля, чтобы отец вышел первым. Сам же я сворачивал в переулок, выбегал на дорогу, и через улочки, идущие параллельно отцовской, словно на шахматной доске, спешил на школьный двор через черный вход. В четвертом классе начальной школы арендодатель захотел забрать себе дом. и мы переехали дальше от школы. Это жилище было еще более ветхим и убогим. Но хорошая новость заключалась в том, что перед самим домом был узкий длинный пустырь, и по гребне стены велась люффа. Люффа, травянистая лиана из рода тыквенных, цветет желтыми или белыми цветами. Когда наступала пора люффе расцветать, вокруг нее кружили пчёлы. Своим жужжанием они призывали окрестных стрекоз, а иногда залетали и полевые воробушки. Множество насекомых, которых я прежде не знал, раскапывали в кучках земли ходы. У матери наконец-то появились дневные собеседники, и ее хриплые «Угу» и «А-а-а» мало-помалу смягчились и обрели радостное звучание. Школа стала дальше от дома, и мне пришлось снова выходить с отцом. Кто-то подарил ему ржавый велосипед, Я садился боком на багажник позади него, чтобы удобнее было спрыгнуть, когда мы, проехав поля, поднимались по склону. За полчаса пути мы почти не разговаривали. Когда мы доезжали до храма, который стоял неподалеку от входа в школу, отец останавливался, чтобы я слез с велосипеда, и вместе с ним поклонился местному божеству. Закончив с поклонами, он оставался еще ненадолго, чтобы помолиться, а меня отправлял сразу в школу, не заставляя его ждать. Не прошло и половины семестра, как его, вставшего во главе кассы взаимопомощи, вдруг обманули и сбежали с деньгами. В те дни в школу часто прибегали люди и торопили его с платежами. Кто-то пожаловался в школьную администрацию, кто-то бесстрастно наблюдал, как он, стоя на коленях на земле, выпрашивал отсрочку. Я становился свидетелем множества невыносимых сцен. Но все, что мне оставалось — прятаться в сторонке и подглядывать тайком, совсем как в тот первый раз. когда я обнаружил, что отец мой разнорабочий. Весной следующего года к нам в дом начали приходить люди. Всякий раз они заявлялись или до ужина, или после. И когда все собирались, закрывали двери в дом и прятались в пустой комнате за кухонным очагом, где играли в кости. Отец следил, как я делаю домашнее задание, но заходил к ним каждый час, чтобы налить чаю и поменять пепельницы. Он мог посреди ночи побежать в магазин за закусками и напитками. Иногда и мне перепадало. Он тихонько клал пачку конфет мне на кровать. Я видел, как они садились в кружок. Каждый держал в руках пачку денег, а посреди круглого стола лежал целый ворох банкнот. Когда приходило время открыть последнюю игральную кость, победитель сгребал всю эту кучу к своим деньгам, а немного мелочи отдавал отцу. Тогда-то я впервые получил представление о деньгах. На эти деньги... Отец купил велосипед с переключением скоростей, а еще положил мать в больницу на три дня, после чего забрал ее снова домой. Еще наша семья купила свой первый телевизор. В апреле этого года перевернулась лодка в Суао, погибло больше 30 учеников и учителей, и я хорошо запомнил, как тогдашний министр образования Дзян Яньши подал в отставку. Перевернулась лодка в Суао. Трагедия произошла 18 апреля 1977 года, когда выдающихся студентов университетов и учеников колледжей собрали на водную прогулку по гавани Суао, портовый город на юге уезда Илань. Юноши и девушки расселись в две разные лодки, из-за чего лодка с мальчиками оказалась перегружена, и, когда поднялась непогода, лодку перевернуло. Образовался водоворот, в результате чего погибло 32 человека. Несмотря на то, что министр образования Цзян Яньши подал тогда в отставку, позже он продолжил политическую карьеру и какое-то время занимал пост министра иностранных дел. Облечённый властью министр лишил все ее, а не имевший никакой власти отец захотел освободиться от гнета, собрав вокруг себя азартных игроков. Хотя тогда мое восхищение перед властью начало пошатываться, зато я обнаружил, что деньги важнее всего. Деньги, на которые были куплены лекарства для моей матери, сотворили чудо. Она смогла штопать мои носки. И хотя движения ее все еще оставались неуклюжими, когда она сделала последний стежок и зубами перегрызла нитку, я, стоя в стороне, зарыдал и заскакал от радости. И вот тогда в моей голове начало формироваться представление о деньгах. Вот будь у нас деньги, была бы у старины Джана нужда тереть щёткой пол. Быть может, тогда и моя мать не сидела бы постоянно на земле. Я очень долго думал и понял, наконец, мне тоже надо найти способ зарабатывать деньги, чтобы, когда я ложился спать, деньги зарабатывались без моего участия, вот было бы славно. Тогда я не тратил бы впустую эти долгие часы сна. Так в загоне и появилась та чёрная овечка с белыми пятнышками на шее и слегка хриплым блеянием. Она все никак не могла освоиться. Впрочем, я тоже привык к школе лишь к тому времени, когда добрался до пятого класса. Каждый день на заре я, встав с кровати, первым делом выбегал к загончику посмотреть на нее и погладить. Она росла медленнее, чем я предполагал, но, бесспорно, стала первым моим желанием, обретшим форму в процессе взросления. В ней смешались те чувства, что я испытывал к отцу, ненависть и нежность. И я молча ждал с нетерпением, когда она вырастет, чтобы сразу же подарить ее ему. Когда-то я рассказывал Дзюдзе об этом своем прошлом, но, к сожалению, так и не договорил, что же случилось с той овечкой. Помимо овечки, я также очень редко упоминал своих родителей. Я считал тогда, что скрывать что-то из благих побуждений и есть любовь, поэтому не позволял ей слушать о невносимом горе. Но было слишком поздно. Предположим, Я открылся бы тогда ей полностью, без остатка, позволил бы ей в разумной степени испытать то удивительное воздействие, какое дарует печаль, и, возможно, она не убежала бы тогда в спешке, столкнувшись с неудачей. Дзюдзи не знала еще вот о чем. Однажды глубокой ночью овечка вдруг взбесилась, разбудив меня пронзительным блеянием. Оказывается, снаружи стояла целая группа полицейских, они все стучались в двери, и вскоре всех игроков за столом с их выигрышем увели в полицейский участок. Спустя несколько дней отца уволили из школы, и наша семья тотчас угодила в беду. Вся жизнь пошла наперекосяк, как и стремительно прогрессирующая болезнь матери. Хотя люфа по-прежнему цвела желтыми цветами, а пчелы по своему обыкновению роились вокруг, зима в тот год нагрянула внезапно. Одним зимним утром. Отец тихо выплыл на поверхность глубокого омута, что лежал на пути горного ручья.